А где же люди? Первые приматоморфы. Как уже говорилось, по некоторым молекулярно-генетическим оценкам приматы могли появиться едва ли не на границе раннего и позднего мела. Построение интригующие, в них есть лишь один маленький недостаток — полное отсутствие ископаемых свидетельств. Свидетельства же, причем крайне скудные, появляются лишь в самом конце мела, в Маастрихте. Реальное время и место возникновения приматов нам пока неизвестны. Исходя из ранне-кайнозойских данных, обычно местом называется Северная Америка. Но есть одна загадочная группа, ставящая перед нами много вопросов, на которые у нас пока нет ответов. Адаписорикулиды. Древнейшие адаписорикулиды сагнитериум рангопуренсис, диконолестес хизлоппи, диконолестес нормоденсис, каналестес робустус известны из Маастрихта Индии. Проблема в том, что Индия в это время плыла посреди океана Тетис, на месте будущего Индийского океана. Кайнозойские же роды адаписорикулит известны из Европы и Северной Африки, которые были изолированы как друг от друга, так и от Индии. Как звери добирались туда и обратно, непонятно. Видимо, плавающие по морям бревна никто не отменял. Между прочим, ада едва ли не единственные позднемеловые плацентарные Африки и Индии, что даже странно, учитывая сравнительное изобилие плацентарных в Азии и Северной Америке. Впрочем, дело может быть в исследованности фаун, а не в их реальном составе. При этом в самих Азии и Северной Америке при всей неплохой их изученности, Адаписорикулиды неизвестны, а это проблема, так как все примитивнейшие приматоподобные существа жили именно там. О приматах же речь идет потому, что адаписорикулиды — наши вполне вероятные предки. Правда, их зубы настолько примитивны, что в принципе могли бы украсить пасть самых разных млекопитающих — опоссумов, насекомоядных, лептиктит, миксодектит, шерстокрылов, но не плезиодаписовых, а ведь плезиодаписовые — те самые предки протоприматы. Как же так? Удивительно, но адаписорикулиды похожи на нас не зубами, а конечностями. Их плечевые и бедренные кости похожи на канделяртровые и плезиодаписовые, а таранные и пяточные — плезиодаписовые и шерстокрылья. В широком смысле — Адаписорикулиды по костям лапок – архонты архонта или эоархонта, а эта группа объединяет как раз тупай скандентия, шерстокрылов дермоптера, плезиодаписовых плезиодапиформис и приматов приматес. Конечно, это не проясняет загадку, а только запутывает. Адаписорикулиды явно были древесными и насекомо-фруктоядными, то есть, как минимум, аналогичными первым протоприматам. Возможно, это была своя, параллельная линия эволюции, отделившаяся от прочих плацентарных еще до залямбдолестесов и цимолестесов, что объясняет универсальность признаков. А возможно, что из Индии они попали в Азию и стали там шерстокрылами, а из Европы в Северную Америку, где превратились в пургаториусов и дальше в приматов. Самая важная находка в деле происхождения приматов, конечно, изолированный второй нижний маляр из того же слоя в Монтане, в котором найден скелет трицератопса. Зуб был описан как Purgatorius ceratops и опубликован как древнейший примат, истинный великий предок. Конечно, тут же появились сомнения, критиковалась как датировка зуба, Он же найден в русле реки, туда что угодно могло принести водой в позднейшие времена. Так и принадлежность, дескать, сохранность недостаточно, а вдруг это какой-нибудь кандиляртор. Что ж, претензии обоснованы. Хотя так-то можно предположить, что и трицератопса принесло из палеоцена. Неспроста все последующие исследователи, хотя и упоминают про этот зуб, все же стараются не придавать ему слишком большого значения. Однако уже в самых ранних палеоценовых слоях, отстоящих от границы с мелом буквально на несколько сотен лет, обнаруживаются останки нескольких видов пургаториусов, а несколько позже и других родов. Конечно, мелкие зверушки могли эволюционировать очень быстро, но они никогда не самозарождаются на пустом месте. Обнаружение более достоверных пургаториусов или их прямых предков в позднемеловых слоях – дело времени и упорства палеонтологов, а также искусства геологов и датировщиков. Зуб пургаториуса, конечно, сильно отличается от зубов современных приматов, но странно было бы ожидать полного сходства при древности 66 миллионов лет. Так у него высокие острые бугорки, видимо, предназначенные для разгрызания насекомых, но есть и уплощенный участок, который мог быть полезен при жевании фруктов. Конечно, по одному зубу, чтобы не говорил в свое время Кювье, построить портрет Пургаториуса невозможно, но у нас есть более полные останки его родственников из палеоцена. Благодаря им мы знаем, что это был зверек размером современного долгопята, то есть с ладонь, жил он на деревьях и умел достаточно бодро прыгать по веткам. Эти свойства, всеядность и древесность, задали все наши особенности, всю нашу человечность. В общем-то, на этом месте можно было бы закончить книгу, так как человек по палеонтологическим меркам фактически возник. Но, думается, не все поймут такую концовку. Так что стоит все же сделать пару пояснений и, на всякий случай, третью часть книги про кайнозой. Всеядность гарантировала любопытство и сообразительность. Любое специализированное животное уступает всеядному в поисковом поведении. Одно дело, когда задача, например, всю жизнь ковырять термитники. Вчера термитники, сегодня термитники, завтра — Через миллион лет при таком раскладе достаточно раз и навсегда прописать поведение в инстинкте, и успех обеспечен. До тех пор, пока термиты не вымрут или не эволюционируют. Другое дело, если вчера мы ковыряли термитники, сегодня будем собирать плоды, завтра искать птичьи яйца, а потом и вовсе что-то новенькое, до доселе неиспробованное, тут уже надо напрягать мозг. запоминать богатые места и плодоносные сезоны, исхитряться и мудрить. Иногда очень быстро принимать решения, если, скажем, фрукт или насекомое незнакомы и нужно определить по косвенным признакам его съедобность или ядовитость. Тут уж в маленьком мозге все возможности никак не пропишешь. Познание мира должно быть динамичным и происходить через обучение. У человека это достигло апофеоза. Мы должны учиться даже ходить и общаться с себе подобными. Кроме прочего, всеядность придала нам немалый заряд экологического пофигизма. В гораздо более поздние времена, благодаря ей, приматы смогли спуститься с деревьев в саванну и начать охотиться, а нынче способны лопать такую гадость, от которой воротят нос даже бродячие псы. Древесность, во-первых, способствовала всеядности. а во-вторых, обеспечило все прочие наши особенности. Богатые леса с кучей цветковых растений с разнообразными плодами и листьями, а также множеством насекомых и прочей мелкой живности были отличным полигоном для универсализма. Кроме того, сложное ветвление и плотность крон цветковых с одной стороны требовали хитрых способов локомоции, с другой позволяли легче избегать хищников. Хищники, мелкие динозавры и птицеподобные твари не оставляли предков в покое. Но тероподы и энонсорнисы лазали по деревьям по старинке, как привыкли еще в Триасе и Юре, когда наловчились карабкаться по вертикально-горизонтальным лесенкам голосеменных, раскорячивши в стороны когтистые ручки цыплялки на подъеме и вспархивая при спуске. В новой, хитро-трехмерной среде Подвижные лапки плацентарных, зарождающимся противопоставлением большого пальца и повышенными прыгательными способностями, были чрезвычайно актуальны. В дальнейшем это помогло сформироваться прямохождению при спуске на землю, трудовой кисти и орудийной деятельности. Жизнь на ветвях меняет органы чувств. Обоняние становится менее актуальным, Кто знает, откуда ветром принесло этот запах. В осязании преобладание переходит от вибриз к пальцам. Все же ветки и листья не слишком густы и не прикасаются к мордочке, а ручками все время приходится что-то щупать. Слух остается более или менее прежним. Преимущество же однозначно оказывается за зрением. Прыгать на ощупь или на слух долго не получится, Деревья высокие, отбор суров. Через некоторое время это неизбежно приводит к бинокулярности, объемному зрению, когда оба глаза смотрят вперед, а не в разные стороны, так как необходимо очень точно оценивать расстояние, а также к быстроте соображения, ведь рассчитывать силу и дальность прыжка надо моментально, иначе кончик веточки подогнется, упадешь и разобьешься. Насекомо-фруктоядность с древесностью вместе двигали отбор в сторону восстановления цветного зрения, утерянного за миллионолетие динозаврового ига и ночного образа жизни. Полезно уметь распознавать красно-желтые пятна в зеленой листве. Между прочим, и многие хищники именно такого цвета, не нарочно, а потому что другие звери-дальтоники – все равно не замечают оранжевого леопарда в изумрудной кроне, а расчленяющий эффект пятнашек и вовсе делает его невидимкой. Одновременно безопасность жизни на тонких веточках, куда не могли забраться крупные хищники, позволила перейти к К-стратегии размножения. Можно рожать мало детенышей, долго и усиленно о них заботиться — а потому процент выживших потомков останется вполне достаточным. У одного детеныша мозгов от рождения может быть больше, чем если поделить их на десяток отпрысков. Долгое детство и бережное воспитание позволяют закачать в эти мозги массу полезной информации, причем каждый раз другой, нужной именно здесь и сейчас, актуальной в данных условиях. Между делом, Долгая зависимость детеныша от матери приводит к их эмоциональной привязанности, то есть развитию эмпатии и доброты, а кочевая жизнь с постоянными прыжками и тряской гарантирует цепкость ручек. Держаться-то за маму надо? Сумчатые решили это надежнее с сумкой, но как раз из-за надежности остановились в этом направлении. Древесная безопасность – позволяет жить достаточно открыто и много общаться. Не особо скрываясь, это развивает зрительную коммуникацию, в том числе мимику и жестикуляцию, а также звуковую, в будущем — речь. В богатой среде можно жить сравнительно большими группами, чтобы было с кем потусоваться, но все же и не слишком многочисленными, дабы сообщество не превратилась из сплоченной компании, где все знают друг друга, а индивид кое-что значит и право имеет, в бессмысленное стадо, где личность растворяется в статистике выживания. Понятно, что у Пургаториуса все эти свойства были в крайне зачаточном состоянии, возможно, более простом, чем у нынешних насекомоядных. Но все перечисленное понадобилось еще долгие миллионы лет — а успех, судя по единичности разумного вида на планете, отнюдь не был гарантирован. Но главное было начать. С высот нашего интеллектуального совершенства, конечно, мелкий песклявый предок выглядит крайне примитивным. Однако, во-первых, как здорово сознавать, что вот такой крошечный пушистик был таки нашим пращуром. Ведь это значит, что именно эти древесные пупсики с мозгами меньше кротовьих превозмогли и смогли, превзошли и сдюжили. Во-вторых, раз эволюция вывела нас из Пургаториуса, может, не стоит зазнаваться и считать себя вершиной. Возможно, нам есть еще куда эволюционировать, и далекие потомки будут воспринимать нас, как мы Пургаториусов, забавными эволюционными заготовками с неплохим потенциалом. Пургаториусы оправдали предыдущие миллиарды лет выживания отбора, А сможем ли мы? Экосистемы мела не были похожи на современные. Иногда в стремлении нагляднее изобразить древность, ее сильно осовременивают, представляя растительноядных динозавров этакими антилопами, носорогами и слонами, хищных — леопардами и львами, птерозавров и энонсорнисов — птицами — а мозозавров — косатками. Нет, рептилии — не млекопитающие, конфуциосорнисы и энонциорнисы, не птицы. Ихтиозавры и плеозавры — не дельфины. Типичный динозавр — помесь крокодила со страусом. Это совсем не корова и не жираф, ни по каким показателям. Наша фантазия, конечно, могуча, но представить себя в истинном мезозое — Реально сложно. Потому-то так много мифов окружает великое мелпалеогеновое вымирание. Мы и про современных-то животных далеко не всегда знаем, чего им не хватает для полного счастья и от отчего они сокращаются в численности. Что уж говорить о биосфере позднего мела. А ей явно пришлось нелегко. Сгинули около 75% морских и 43% наземных видов, большой эре, большое вымирание. Пострадали в основном морские животные, полностью исчезли аммониты, двустворчатые моллюски, рудисты, все морские рептилии, кроме черепах, очень сильно выкосило одноклеточных водорослей, радиолярий, фораминифер, белемнитов и акул, вымерла треть кораллов и губок. На суше все было скромнее, но с нашей сухопутной точки зрения эффектнее. Кончились динозавры, птерозавры, конфуциосорнисы и энансорнисы. Резко сократились в числе ящерицы и сумчатые млекопитающие. Геологически граница выглядит как смена преимущественно карбонатных отложений. Меловой период такой меловой на осадочные черные глины. Выходит... В море сильно пострадал планктон с известковыми раковинками, а на суше усилился размыв почв. В пограничном слое обычно много органики, но нет костей. Маленькая тонкость. Разрезов содержащих слои смены Р, не так уж много. Одна из важнейших формаций границы мела и палеогена — Хелл-Крик в Северной Америке, в Монтане, Дакоте, и немножко в Вайоминге. Ее нижние части относятся к верхнему маастрихту, а верхние — к нижнему палеоцену. Именно на эту формацию приходится пресловутый иридиевый слой и последние динозавры. Показательно, что в Хелл-Крик число видов динозавров и одних только много бугорчатых млекопитающих вполне сопоставимо, и тех, и других — примерно по два десятка. А еще примерно столько же видов было сумчатых и лишь чуть меньше плацентарных. Это при том, что кости динозавров крупнее, лучше сохраняются и проще находятся. Вероятность обнаружения новых видов динозавров в Хелл Крик уже не очень велика, тогда как число видов млекопитающих наверняка занижено в несколько раз. Выходит, конец смело – это уже век млекопитающих. По динозаврам Хелл Крик — можно видеть сокращение видового разнообразия. К концу эпохи в фауне почти половину составлял один вид трицератопс прорсус. Вдвое реже встречались Эдмонтозаурус анектенс, а их ели Тиранозаурус рекс. Остальные динозавры были весьма редки. Подобная же картина с небольшими вариантами рисуется и для формации Охоаламо с ее аламозаврами и гадрозаврами. Получается, для вымирания динозавров было нужно не так уж много. Конец буквально нескольких видов в каждом отдельном регионе. Как обычно, на все нужна поправка. По всем фаунам до конца мела дожило больше сотни видов динозавров. Темпы исчезновения были практически те же, что и в предыдущей эпохе, но разнообразия слишком мало. Собственно, отсюда вырастает идея, что главной проблемой динозавров в конце мела было не вымирание, а не образование новых видов. А новые не возникали из-за сверхконкуренции гигантских форм. Идеальные конкуренты, отточившие свою приспособленность до идеала, не давали возможности развиваться никому другому, а сами погрязли в специализации так, что конец всей группы был неизбежен. Конечно, сверхконкуренция динозавров не имеет отношения к вымиранию планктона в морях, так что и ее не стоит возводить в ранг главной, единственной и неповторимой. Непонимание ситуации и взаимосвязей вкупе с впечатлительностью творят чудеса, выдвинуты едва ли не сотни гипотез о причинах вымирания. Конечно, первым делом, Все хочется объяснить просто, разом и глобально. Ведь наш бытовой опыт не приучает нас мыслить миллионами лет и статистическими закономерностями. С другой стороны, бытовой опыт не приучает нас мыслить и масштабами планетарных катастроф, чем может вызываться отрицание катастрофизма. Нелегко быть разумным существом. А потому самая известная версия — астероидная. Согласно ей... Примерно 66 миллионов лет назад воды Мексиканского залива на край полуострова Юкатан упал огромный диаметром 10 километров булыжник. Взрыв был колоссален. Мало того, что ударная волна и 100-метровая цунами несколько раз обошли планету, а пожары спалили леса и саванны, так еще в воздух были выброшены немыслимые объемы пыли и пепла, Затмившие солнце едва ли не на годы. Конец света наступил в буквальном смысле. Чуть ли не на пару лет наступила ночь. Из-за плотных туч свет и тепло не доходили до поверхности планеты. Температура резко упала аж на 28 градусов на суше и на одиннадцать градусов в морях. Растения на земле и в водах не могли больше фотосинтезировать. Земля. погрузилась в беспросветный ужас, ее накрыла вулканическая зима. Из-за последовавшего выброса СО2 кислотность воды в океанах резко повысилась, что привело к массовой гибели планктона, особенно имевшего карбонатные раковины. На суше пережить катастрофу смогли лишь самые холоднокровные, типа черепах и крокодилов, да самые теплокровные, типа птиц и млекопитающих. Первые могли годами голодать и впадать в спячку, вторые были мелкими, потребляли в абсолютном выражении немного и согревались внутренними силами. Отличными фактическими доказательствами нарисованной кошмарной картины являются 180-километровый кратер Чиксулуп на дне моря, и всепланетный особый слой на границе мела и палеогена с повышенным содержанием иридия, графитовых гранул, шокового кварца, цунамитов и микротектитов. Иридий — редкий на Земле элемент, но он есть в метеоритах. Графитовые гранулы говорят о пожарах, цунамиты — отложения цунами, а тектиты — оплавленные кусочки породы, разлетавшиеся при взрыве. Дно кратера было подробно обследовано, события падения задокументированы и смоделированы с точностью до минут. Маленькая тонкость. Показательно, что астероидная гипотеза была выдвинута в 1979 и 1980 годах лауреатом Нобелевской премии физиком Альваресом с коллегами. Время и личность не случайны. В разгар холодной войны, светающем в воздухе ожиданием ядерного апокалипсиса, популярность гипотезы супервзрывом, уничтожающим половину жизни на Земле, из уст физика и лауреата была гарантирована на 100%. Кроме того, как раз выросло поколение, мыслящее комиксами, фильмами, катастрофами. для которого одномоментный коллапс выглядел гораздо убедительнее долгих скучных рассуждений о тонких биосферных взаимосвязях. Важно также помнить, что мнения о причинах вымирания, излагаемые в научных трудах, выглядят далеко не так категорично и линейно, как в популярных переложениях. Серьезные ученые никогда не пишут 100%. Кстати, перечитайте предыдущий абзац. А слова «возможно», «с большой вероятностью», «не исключено», «необходимый элемент» едва ли не каждого предложения. Так что если где-то вы прочитали, что давно никто не сомневается или, как всем известно, это наверняка не самый научный текст. Между прочим, и эта книга — не научный текст, а популярное изложение, видение нашей эволюции конкретным антропологом. Не забывайте об этом. Но есть и конкуренты Чиксулуба. Кратер Шива в Индийском океане в полтысячи километров диаметром и датировкой 65 миллионов лет назад образовался от падения астероида или кометы диаметром в 40 километров. По другим же оценкам, он мог быть даже больше юкатанского. Правда, движением литосферных плит половины кратера растащила от Сейшельских островов до западного побережья Индии, так что сохранился он не очень здорово. К тому же, поскольку большую часть трудов про астероидную гипотезу пишут американцы, то американский Чиксулуб куда разрекламированнее, и научных исследований, посвященных Шиве, намного меньше, и в популярной литературе про него вспоминают намного реже. Есть предположение, что оба кратера неспроста совпадают по времени. Вероятно, оба астероида были как-то связаны друг с другом, либо летели вместе, либо раскололись на подлете к Земле. Тогда эффект от их падения был даже большим. А ведь есть еще кратер Балтыш в центре Украины диаметром 24 километра. А еще кратер Сильверпит у восточного побережья Англии диаметром 20 километров. Их датировки менее точны, но вроде бы более или менее совпадают с Чиксулубом и Шивой. Не исключено также, что падение Шивы стало пусковым толчком для начала или усиления извержения деканских траппов на западе Индии. А может быть, это Чиксулубский астероид послал сейсмическую волну обошедшую планету и сошедшуюся на противоположной стороне как раз в Индии, приведя к выбросу там расплава магмы. Правда, деканские траппы начали извергаться раньше, а закончили сильно позже астероида, но свой вклад тот вполне мог дать. Мощнейшие вулканы выдали подушку базальта толщиной в 2 километра на половину площади Индостана. Примерно синхронные отложения базальтов есть и в Гренландии. Вулканы отравили атмосферу сернистым ангидридом, который к тому же привел к похолоданию. Своими пеплами, туфами закоптили светило и опять же вызвали быстрое похолодание. А выброс массы углекислого газа в более далекой перспективе обеспечил потепление. Кислотные дожди, изменение кислотности поверхностных вод океана разрушение озонового слоя тоже не добавили радости. Кроме адского дыма и лавы, из недр выметнулся селен, отравивший яйца рептилий. Неспроста ведь в маастрихтских слоях Индии найдены буквально тысячи яиц динозавров, многие с невылупившимися эмбрионами. Как ни странно, разные указанные последствия не противоречат друг другу. События могли следовать подряд. слишком резкие изменения и сами по себе не были полезны, но сочетание астероидной и вулканической зим оказалось совсем печальным. Маленькая тонкость. Изучение изотопов ртути из раковин двустворок позволяет оценить температуры морской воды. Выясняются интересные вещи. Во-первых, Падение температуры в конце Мила составило десяток градусов, что чрезвычайно много. Во-вторых, похолодание было не таким уж моментальным, а растянулось на тысячи лет. В-третьих, минимальные значения на самой границе Р не были такими уж ужасными, и до, и после происходили похолодания и хуже. В-четвертых же, по данным с антарктического острова Сеймур, на начало и конец вымирания приходятся как раз локальные пики потепления, причем второй из них строго совпадает с границей R. В других частях планеты климат менялся по-своему. Например, в Алабаме второго пика потепления на рубеже R не было. Цветковые растения и насекомые тоже пострадали от вымирания. Это можно видеть по числу листьев с повреждениями, погрызами, дырками и прочими ходами. Однако как минимум дважды до мел-палеогеновой границы происходило то же самое, а пик проблем пришелся на время сильно позже самой границы, уже в палеоцене. Это можно успешно связать с упомянутыми выше колебаниями климата, а не с одномоментным падением астероида или извержением вулкана. Отравление избытком селена, Один из дополнительных факторов мелпалеогенового вымирания Может показаться парадоксальным, но именно дефицит селена в морской воде из-за снижения эрозии суши назывался в виде причин вымираний в конце Ордовика, Девона и Триаса Ведь некоторое количество этого элемента принципиально важно для жизни Диалектику никто не отменял А ведь есть еще и версии падения кометы, взрыва сверхновой звезды и близкого гамма-всплеска. Конечно, во всех изложенных сценариях не все так гладко. Для начала есть сомнения, метеоритный ли вообще Юкатанский кратер. Может, это жерло вполне земного супервулкана. А зима была вулканическая, а не астероидная. Версия, хотя имеющая сторонников среди вулканологов, конечно, не очень популярная и менее обоснованная, так что сойдет скорее за придирку. Некоторые исследователи проявляют скепсис и относительно метеоритной природы кратера Шива и в еще большей степени кратера Сильверпит. Существуют сомнения и в синхронности иридиевого слоя тектитов и кратера Чиксулуб. По некоторым данным, Падение астероида случилось за 130 или даже 300 тысяч лет до вымирания. Многовато для такого масштабного события. Исследование биомаркеров из центра кратера показало, что какая-то жизнь там восстановилась уже через несколько лет после катастрофы. Кто-то копался и уже рыл норки в грунте. Подобные ходы и остатки фороминифер не раз отмечались в слое цунами. Что же это за планетарная катастрофа такая, если в самом аду спокойно ползают всякие червяки? Даже пресловутый иридиевый слой мог быть образован не падением Чиксулупского астероида, а деканскими вулканами. Есть и большие сомнения, должно ли вообще падение астероида, даже столь масштабного, вызвать апокалипсис. На планету и до, и после рушились вполне сопоставимые каменюки, но они не оставляли на биосфере таких ужасающих шрамов. Например, в конце Эоцена планету бомбардировала целая эскадра метеоритов Камикадзе, о чем свидетельствуют 100-километровый кратер Попигай в Якутии, 85-километровый Часопик бэй и 22-километровый Томс-Каньон на востоке США. 50-километровый Маунт Ашмор в Тиморском море. И как-то пережили, никто особо и не заметил. На самом деле, некоторое вымирание было, но далеко не такое масштабное, как в конце Мезозоя. Список на самом деле гораздо длиннее. Конечно, часть из известных кратеров могут быть не астероидными, а часть вполне можно привязать к сменам эпох, Но привязки эти выглядят далеко не так впечатляюще. С извержениями тоже не все абсолютно логично. На протяжении только одного мела случилось не меньше шести мощнейших извержений, из которых Мадагаскарское 86-90 миллионов лет назад было вполне сопоставимо с деканским. Но ни одно из них не привело, однако, к вымиранию. Да и деканское суперизвержение — началось за полмиллиона лет до вымирания. Причем все это время прямо по периметру Трапповой области благополучно жили динозавры. Да и вообще колебания видового разнообразия случались несколько раз за мезозой, а последнее вымирание явно происходило не одномоментно, а длилось от десятка до сотни тысяч лет, а то и сильно больше, до десяти миллионов лет. Скажем, в Мексике... Основное сокращение динозавровых фаун произошло еще в Кампане, сразу после осушения климата. В США в Кампанских отложениях динозавры были примерно вдвое разнообразнее, чем в Маастрихте. Примерно та же картина и с аммонитами в морях. Кроме того, примерно половина видов вполне успешно преодолела границу Р без особых изменений, причем некоторые роды и виды успешно пережили катастрофы в непосредственной близости и от Чиксулуба в Северной Америке, и от Деканских трапов в Индии. Например, среди крокодилов формации Хелл-Крик остались живы четыре вида из пяти. Правда, это еще зависит от того, как считать виды, но это дело систематиков, соотношение принципиально не меняется. Даже планктонные организмы под и над слоем с Чиксулупскими тактитами, выглядят подозрительно одинаково. Выходит, все ужасы могли способствовать вымиранию, но не были его главной причиной. Маленькая тонкость. Одна из странных на первый взгляд проблем определение границ мезозоя и кайнозоя. Логично, что как и для подавляющего большинства стратиграфических границ Она должна бы проводиться в основном по морским планктонным организмам. В целом так и происходит, только есть незадача. Разные специалисты, ориентируясь на свои критерии, в одной и той же колонке рисуют границу на несколько разных уровнях. Это с очевидностью показывает, что сверхчеткой границы нет и по определению не было. Время шло с той же скоростью. Виды менялись несинхронно, так что степень условности неизбежна. На практике за границу принимается исчезновение амонитов. Это удобно, но, очевидно, тоже является общепринятым допущением, тем более что аммониты вообще не обязаны были жить везде, сохраняться в каждом слое и вымирать во всех морях строго одновременно. Негодится и принятие за искомую границу — иридиевого слоя, ведь, во-первых, он сохранился далеко не во всех разрезах, а, во-вторых, не совпадает с биостратиграфическими границами. Как обычно, идеальным решением было бы абсолютное датирование всего и вся, но это пока трудно технически. И тут на первый план выдвигаются экологические взаимосвязи, понижение уровня океана, похолодание вкупе с увлажнением, появление цветковых и широчайшее распространение мелколиственных деревьев. Березки и осинки — это прекрасно, с ними так и хочется обниматься, и вокруг них так и тянет водить хороводы. Но питаться ими способны далеко не все. Когда предки нынешних мелколистных деревьев заняли экологические ниши растений, на которых привыкли пастись динозавры, огромным ящерам просто перестало хватать пищи. Конечно, это была не главная причина вымирания, но для разгона она тоже неплоха. Корни цветковых растений, особенно трав, сформировали плотный дерн, отчего снизился размыв почв и уменьшилось поступление азота, фосфора и прочих веществ в океан. Без привычного количества ценных элементов фитопланктон загрустил и завял, а за ним по цепочке стали исчезать зоопланктон, моллюски, рыбы и морские ящеры. Кроме прочего, планктонные водоросли кокколитофариды и динофлагелляты для увеличения плавучести синтезировали диметилсульфониопропионат, который бактериями разлагался до диметилсульфида, который рано или поздно уходил в воздух и окислялся до солей и кислот, которые, в свою очередь, становились отличной затравкой для капелек воды. В итоге образовывались облака. Альбедо, степень отражения, увеличивалась. Солнечные лучи не достигали земли и воды. Температура поверхности падала. Углекислый газ из атмосферы растворялся в воде, откуда его забирали на свои нужды те же как кокколитофориды и прочие водоросли. Некоторые из них строили из углерода известковые раковинки, другие — просто свое тело. Раковинки и тела падали на дно, осаждались в виде карбонатов и превращались в нефть и газ. Содержание углекислого газа в атмосфере понижалось миллионы лет, уменьшив парниковый эффект и приведя к падению температуры. В какой-то момент количество перешло в качество, и накопившиеся изменения привели к вымиранию. На суше огромнейшей проблемой для динозавров и птицеподобных тварей были млекопитающие. Хищные грызли яйца и ловили детенышей, а своей суетой нервировали самок, которые из-за стресса подолгу не откладывали яйца, у которых нарушалось развитие скорлупы. Растительноядные зверушки были мелкие, но с активным обменом веществ и многочисленны. Они плодились несравненно активнее и приспосабливались к новым условиям несравненно быстрее, а потому и сами быстро меняли эти условия. Гигантские ящеры, подкошенные к тому же сверхконкуренцией, существовать на таких оборотах не могли. Мел закончился. Мезозой ушел в прошлое. Начался Кайнозой. Как и положено целой эре, Мезозой завершился грандиозным крахом. Огромное число существ вымерло. Но их бытие не прошло впустую. Одни из них своими телами в немалой степени создали землю, по которой мы ходим. Другие — Будучи успешными конкурентами и злобными врагами, несознательно, но от этого не менее упорно направляли нашу эволюцию. Спасибо меловому периоду за мел, которым мы пишем на доске в школе, за кремень, который был нашим главным сырьем для орудий во все времена, за нефть и газ, которые греют и двигают нашу цивилизацию. Спасибо цветковым растениям, предоставившим нам райскую еду, Цветы, нектары-плоды, а также надежное убежище и уютный дом, густые кроны. Спасибо змеям и тераподам, загнавшим нас на эти самые деревья. Сами бы мы, возможно, туда и не полезли. Спасибо коколита и прочим планктонным организмам, менявшим геологию планеты и заложившим основы сказочного потепления первой половины Кайнозоя. Огромное спасибо! нашим невзрачным великим предкам за то, что выжили и стали нами. В благодарность мы, как можем, восстанавливаем память о них. Альтернативы. Меловой период был разнообразен. Понятно, что за этот огромный промежуток времени было много моментов, когда что-то могло пойти не так. В конце мела динозавры могли не вымереть окончательно. В принципе, раз черепахи, крокодилы и хампсозавры не исчезли, птицы и млекопитающие сохранились, пресноводные и лесные фауны пострадали в конце мела не слишком. Некоторые динозавры вполне могли остаться. Однако даже сохранение пары-тройки десятков видов динозавров в кайнозое уже ничего не могло бы изменить. Живут же сейчас столько же видов крокодилов, и это ни разу не повод называть кайнозой веком крокодилов. Конечно, можно возразить, что динозавры огромные, потому их влияние на экосистемы грандиозны. Спору нет, но столь же мощное воздействие на экосистемы слонов не делает нынешнюю Землю планетой слонов. Впрочем, сообщества млекопитающих в сочетании с парой видов динозавров выглядели бы любопытно. Возможно, и наша эволюция пошла бы совсем иначе. Даже несколько видов сохранившихся крупных растительноядных динозавров могли бы раньше запустить процесс саванизации. Успели бы наши предки приобрести необходимые для выхода из леса и развития прямохождения при адаптации. Вымерли бы они, или, напротив, свет разума воссиял бы на десятки миллионов лет раньше. Каким был бы каменный век в мире с траоданами? как развивалось бы сельское хозяйство в мире с зауроподами. Даже выживание одного-двух видов на каком-нибудь острове типа Готерии на Новой Зеландии уже могло бы двинуть нашу науку далеко вперед. И не надо повторять мантру про то, что птицы — это и есть динозавры, они порхают вокруг нас. Речь о нормальных динозаврах. Да, фантасты уже написали немало на эту тему. но существуют гораздо более научные основания и для предположений, и для расчетов изменения экосистем. Ведь с развитием генетики возрождение ящеров вполне может стать реальностью. В середине мела млекопитающие могли вымереть. Их место могло так и остаться пустым, а могли бы найтись кандидаты на их теплую экологическую нишу. Лучшая альтернатива, конечно, — Хищные динозавры и птицеподобные существа. Мелкие тараподы уверенно шли по пути энцефализации, увеличения головного мозга. Ничто не мешало им сделать еще один рывок, преодолеть мозговой рубикон и стать разумными существами. Даже трехпалые ручки не были такой уж проблемой. Одна сложность — они уже занимали вершину пищевой цепочки — У них не было эволюционных проблем, им и так было хорошо. Они слишком хорошо были вписаны в существовавшие экосистемы, чтобы кардинально меняться. Не существовало никаких сложностей, которые им надо было решать с помощью интеллекта. Зубы и безмышления были остры. Лишь самые мелкие пернатые всеядные тараподы имели отличный шанс. Но их, возможно, Подвела пониженная социальность и несовершенная система размножения. Конфуциус, Орнисы, и птицы осваивали новый класс экологических ниш, причем весьма разнообразный и сложный кроны деревьев. Казалось бы, тут-то и место, время, возможность развиться уму разуму. Но птицы на свою беду научились летать, а это наложило мощнейшие ограничения на вес мозга. Летающее существо должно быстро, в течение одного сезона, взрослеть, так что залогом успеха становятся инстинкты, а обучение уходит на второй план. Для полета нужен мощнейший обмен веществ. Слишком много усилий уходит на добывание еды, на размышления о сущем и общение с друзьями Времени совсем не остается. Да и размножение яйцами не слишком способствует социализации. Есть такая гипотеза, что забота о потомстве у живородящих зверей завязана на умилении родителей мимимимишными детками, а проявлять нежность к яйцам сложнее. Вопрос, впрочем, крайне спекулятивный, философский и труднопроверяемый. Спорить тут можно до посинения. А как проверить? Слава эволюции хоть до какой-то заботы о потомстве, стайности и уровня иерархичности дошли, и на том спасибо. Среди самих млекопитающих тоже было много претендентов на мировое господство. Весь мел преобладали многобугорчатые, под конец периода развернулись сумчатые. Раз бандикуты развили плаценту, хотя бы и несовершенную, значит и другие вполне могли. Если бы не подкосившее сумчатых вымирание, они могли бы усовершенствоваться, прочно занять древесную экологическую нишу и не дать возникнуть приматам. Так бы до сих пор по деревьям на всей планете лазили опоссумы, коалы и древесные кенгуру, а цепочка событий, ведущих к разуму, вообще не реализовалась бы. Плацентарные тоже были довольно разнообразны, Отличные альтернативные кандидаты на развитие своей разумной ветви — адаписорикулиды. Возможно, впрочем, они и так наши предки. Гадать, как оно могло бы быть, если бы до кобы можно долго. А меж тем история пошла дальше своим путем. Наступил кайнозой.